В пространстве он соединился с комкон один жан клод володарский тоже был весьма растерян не могу связаться с гигандой сказал он естественно ответил максим хоть скоро никакой гиганды не существует то и связи с ней быть не может ты лучше по мозгу и жан клод без паники на тему гиганда странники Все же рапорты через тебя проходили. Припомни, как следует. Что ж мы без бывые никуда не годимся, а? Мы разведчики, Жан-Клод. Это мы разведчики, — сказал Володарский. А вы контрразведчики. На Гиганде и вокруг нее, насколько я помню, никаких следов деятельности странников не наблюдалось, кроме куска янтарина в имперской кунсткамере. — Уже много, — сказал Максим. — Вспоминай, вспоминай. Боюсь, нам теперь только на собственные мозги придется рассчитывать. Вальдемар Мбонга докладывал, что в легендах жителей архипелага Тюрю рассказывается о каких-то неопределенных существах, пытавшихся докопаться до сердца мира, но сурово наказанных за это местными божествами. — Так, — сказал Максим, — книги ведь должны быть... Монографии на эту тему. Слушай, Жан-Клод, сберег ты все сведения по гиганде в простых, непритязательных библиотеках. Да загрузи их бы вы и по новой, не сидеть же нам сложа руки. Некогда мне по библиотекам лазить, — грустно ответил Владарский. У меня на гиганде люди сидят без связи. Я теперь не знаю, может, эвакуировать всех оттуда. — Не пари горячку, — сказал Максим. Разведчики, бывало, годами без связи сидели во враждебных государствах. Потерпят твои прогрессоры, клятву давали. Да при чем тут гиганта? А при чем здесь странники? — спросил Володарский. Может, у нас на земле второй Бромберг народился? Повернулся на прогрессорстве и начал гадить. — А ты представляешь себе Бромберга, гадящего в БВИ? — поинтересовался Камерер. — Да, народился Бромберг, — сказал Жан-Клод. — И повернулся Бромберг, так он не на прогрессорстве повернулся, а на странниках Максим Бромберг. — Спасибо, конечно, — сказал Максим. — Тебе, я полагаю, знаком некто, ангел-капец. — Еще бы, — сказал Ладарский. Всю плешь этот ангел мне проел, дьявол его сдери. — Большой знаток гигантской истории и хочет стать хранителем этой истории, так чтобы она была, значит, в полной неприкосновенности. Так вот нету в бывые никакого ангела-копца, сказал Максим. И плеж тебе проел информационный фантом странников, а мы снова, как всегда, все прошляпили. Да брось ты, в самом-то деле, сказал Жан-Клод. Вас лечить надо всем комконам. А еще лучше отправить на Пандору ловить голыми руками этих, ну, хвосты у них еще ядовитые и зубы. Вы сами спокойно не живете и людям не даете. В старину такие, как ты, все же масонов под кроватями искали. Ребят уж вовсю побовые лазят, причину ищут и найдут. Никуда не денутся. Сам Морихира лазит. Помирать передумал, — продолжал Жан-Клод. — Надо же, информационный фантом! Сто раз вы своих странников накрывали, и сто раз же за собачий хвост хватались. — Масаракш! змеиное молоко! Я тебя всего лишь спросил, не ваша эта работа с гигандой? Выяснилось, что не ваша. И, знаешь, не морочь мне голову странниками. — Снова позоритесь. — А кто у тебя отвечает за гиганду? — Как кто? Вестима Корней. И пока Корней за нее отвечает, я спокоен. Солидный человек, кроманьонец, к тому же сын у него там работает. — Где сейчас Корней? — Я с утра справлялся, секретарь, говорит, вылетел на гиганду. Там у нас сейчас полным ходом идут социальные преобразования. Да знаю я ваше преобразование, сказал Максим. Сам преобразовал. Народ при этом положил. Страшное дело. Ладно, будь у себя, я еще несколько версий прогоню. Гони, разрешил.